После словия. Сейчас я сижу в красивом ресторане, горят свечи, глянцево блестит посуда, благоухают стоящие на столе цветы. Я уже заказала ужин и в ожидании супруга задумчиво смотрю в окно на замерзающую Москву реку. Она замедляется, замирает, готовится к долгому зимнему сну. Это зрелище завораживает и вдохновляет. Я наблюдаю. Автомобиль может стоять и мчаться с невероятной скоростью. Река замерзать зимой и устремлять свои воды к далекому морю летом. А здания возводят и сносят, когда пришло их время. Мир никогда не стоит на месте. Всегда находится в движении. Но важно не только это... но еще и то, что он всегда проживает разные состояния. Порой, чтобы поехать вперед, нужно какое-то время постоять. Так и наша жизнь. Перед тем, как построить, мы посвящаем долгие годы тому, чтобы создать первоначальную конструкцию, в которой уверены, и просуществовать с ней долгие годы. Но как бы мы ни цеплялись за это привычное, фундаментальное, Рано или поздно замечаем, что по стенам пошли паутинки трещин: с потолка осыпается штукатурка, сквозь щели в окнах тянет сквозняком, а ступеньки на лестнице скрипят и гнутся под каждым шагом. С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем разрушения становятся серьезнее. И это вовсе не значит, что здание неправильно спроектировали, допустили ошибку, и вообще оно изначально было плохим. Нет, на самом деле, даже тем конструкциям, в которых мы были всегда уверены, свойственно менять свое состояние. Со временем они становятся не столь жизнеспособны и не приносят той радости, как в начале. Приходит день, когда пора заменить прежнее, привычное, хорошее, но отжившее свое на новое. Но вы же знаете, как бывает на самом деле. Замечаем первую трещину, расстраиваемся, пытаемся залатать и замазать. А она все растет, но мы не отчаиваемся, а покупаем большую красивую картину и вешаем ее на стену, чтобы закрыть трещину. И вот ее больше не видно, но мы-то знаем, что она есть. Следом за первой появляются все новые и новые трещины. И мы думаем, ну и что? Но ну и пусть не так красиво, но ведь прочно. Ведь наш дом по-прежнему стоит и не рушится. Все и так нормально. И тогда мы предпочитаем такое же нормальное действие. Не замечать. Ведь заметить страшно. Если заметим, то придется кардинально менять что-то. А это пугает еще больше. А вдруг... В результате перемен мы станем счастливыми. Мы не знаем, как это, и не хотим узнавать, потому что следом придут неизвестность и новые вопросы. А вдруг это не навсегда? А вдруг, узнав, что такое счастье, я больше никогда не захочу быть несчастным, а вместе с тем не захочу и отказываться от опор, на которых держалась моя прежняя жизнь? Чувство обиды и раздражения, возможность жалеть себя, делать так, чтобы меня жалели другие, ощущать себя виноватым и, как следствие, маленьким, и превращать тех, кто рядом, в таких же маленьких. Стоит только представить, что этих опор больше нет. И вот мы взрослые, счастливые, спокойные. Что скажет тогда голос где-то глубоко внутри? Мне этого, правда, очень хочется, но так страшно будет потерять это новое состояние, и поэтому проще никогда его не узнавать. А вдруг ничего не получится, и придется возвращаться туда, в привычное, которое больше не будет казаться таким уж хорошим. Меньше надежд, меньше возможностей разочароваться. Так мы и выбираем годами латать, а впоследствии и не замечать трещин своей жизни, боясь того, что из нового красивого дома с крепким фундаментом нас все равно однажды кто-то выселит. Но кто это может сделать? Какой-то крепкий взрослый дядя, банк, управдом? Нет, все гораздо проще и одновременно сложнее. Выселить нас из этого дома можем только мы сами, а точнее наш порицающий внутренний голос, под давлением которого мы чувствуем себя нашкодившим ребенком, который залез куда ему не следовало. Этот голос говорит «Ты недостоин такой жизни. Посмотри на себя, вспомни, что говорила мама». Именно он делает нас маленькими внутри, И проявляет это чувство наружу тихим голосом, маленькими действиями, страхом зарабатывать большие деньги и встретить достойного мужчину. Деньги и хороший секс – это не для детей. Но вы уже не ребенок, и правила в вашей жизни устанавливаете сами. Материально выраженная реализация и взрослые отношения в любви – вот к чему все мы стремимся. особенно отпустив невротические переживания. Пора обратиться к себе, своей ценности и уверенно проявлять ее в мир, выстраивая свой красивый, достойный, счастливый новый дом. Время больших желаний, время вставать на свое место в этой прекрасной жизни. Много хочешь, много получишь. После прослушивания этой книги обратного пути нет. Только путь счастливой, реализованной и любимой женщины.